Глава вторая. Понедельник 19 декабря. Сара, мой адвокат, прекращает печатать. Значит, она работала на десятом этаже, да? Нет, я качаю головой. Она мне солгала. На самом деле, она там не работала. Она не работала на... Сара прокручивает напечатанный текст наверх. На Коин Макколя или не работала на десятом этаже? Она вообще не работала в этом здании. О, теперь понимаю. Сара ловит мой взгляд. Итак, зачем она солгала? Она не имела права находиться там, она обманом пробралась внутрь. Я смотрю Саре прямо в глаза. Она хотела покончить с собой, по крайней мере, судя по ее словам. Есть и другие способы совершить самоубийство. Но она хорошо знала это здание и не сомневалась, что сумеет пробраться внутрь. «А дом номер 225 по Истчип чип достаточно высокий, чтобы...» Я делаю паузу и на секунду закрываю глаза. Высота дома 100 метров, 300 футов. Одним словом, оптимальный вариант. Идеальная высота, если желаете гарантировать себе летальный исход, но не хотите иметь слишком много времени на раздумье, пока летите вниз. «Это она вам сказала?» — хмурится Сара. «Я сижу, устаившись в стол». «Ага». Мне должно было кое-что насторожить. Нестабильность, Хелен, вранье. Но я пожалела ее, и она мне понравилась. Она показалась мне полной жизни. Понимаю, при данных обстоятельствах это звучит странно, но она отнюдь не выглядела сумасшедшей. Просто выпила лишнего, ну и расквасилась. Хотя с катушек вроде бы не слетело. Наверное, я просто не поверила в серьезность ее намерений. Что ж, я понимаю, почему вы пришли к такому выводу. «Вам удалось оговорить ее спуститься с крыши?» «Угу», — фыркаю я. «И полюбуйтесь, куда это меня завело». «Итак, если она там не работала, как она попала внутрь?» Она сказала, парень на входе запомнил ее в лицо. Ведь она пару месяцев назад работала в этом здании. Дело было вечером. На верхнем этаже проводили корпоратив. Она каким-то образом убедила его, что она чья-то гостья. И он ее впустил». И так как без пропуска невозможно попасть на какой-либо этаж или в бар, полагаю, охранник решил, что особого вреда не будет, тем более, что на входе в бар стоит своя охрана. И она никуда, собственно, не могла пройти. За исключением террасы на крыше. Да, туда можно попасть прямо с 25 пятого этажа миной бар. На крыше, естественно, также установлена камера видеонаблюдения. Она об этом знала? Полагаю, она потрудилась это выяснить. Сара смотрит на листок бумаги, лежащий на столе возле ее ноутбука. «Итак, дом номер 225 по ИС Чип это высотное здание, имеющее 25 этажей. Не могли бы вы рассказать мне чуть больше?» «Типа о чем?» «Опишите мне здание». «Хорошо, но там находится куча разных компаний. В цокольном этаже тренажерный зал... А на самом верхнем бар, думаю, на некоторых этажах есть спальные капсулы. В банке никто не трудится допоздна или по уикендам, но некоторые американские юридические фирмы, расположенные в здании, работают и по ночам. «А что там с охраной?» — спрашивает Сара, продолжая печатать. Офис охраны системы наблюдения находится на первом этаже справа от входа. Там еще есть стойка возле турникета, за которой тоже сидят охранники. «Если вы хотите подняться или спуститься, вам понадобится пропуск, чтобы попасть в коридор другого этажа». Похоже, той женщине пришлось приложить немало усилий. Оторвав глаза от экрана ноутбука, говорит Сара. «Знаю. Совершенно с вами согласна». Киваю я. Она вглядывается в мое лицо. «Продолжайте. Вам удалось уговорить ее спуститься с крыши. И что было потом?» «Я вызвала такси». Мы спустились по внутренней лестнице, это с двадцать пятого этажа. Она сказала, у нее фобия, боязнь лифтов. А потом мы поехали домой. Она вышла первой. Нам с ней было по пути, по крайней мере, она так сказала. Что вы имеете в виду? Она сказала, что живет на Кенрик-Плейс, недалеко от Бейкер-стрит. А поскольку я ехала в Паддингтон, нам имело смысл взять одно такси на двоих и разделить плату. Итак, такси остановилось на Кенрик-Плейс, она вышла. Мы попрощались. Она сказала, что с ней все в порядке. Она и выглядела вполне нормально. Я опять предложила ей звонить, если возникнет потребность поговорить. И она позвонила? Да. Прямо на следующий день.